Я уже говорил, что во время моей первоначальной подготовки мне зачитывали длинные куски из «Духовица» Данила Андреева, сына известного писателя начала века. Как и положено всякому русскому «Духовицу», Андреев-младший провел лучшую часть жизни в тюрьме. В ней он создал грандиозную духовную эпопею «Роза мира» где переписал историю творения и грехопадения в терминах, более понятных, современникам Штейнера и Троцкого. Кое-какие сентенции Андреева о Боге я помнил, но все дело было, как оказалось в том, что он писал о сатане, которого называл Гак Тунгар. Описывая восстание сатаны, он создал поистине величественный миф, Им очень, может быть, начнут кормиться сценарные мафии западных киностудий, когда дососут последнюю кровь из вампиров. Андреев изобразил обитателей демонических миров с такой прозрачной ясностью, как будто сам долгое время жил с ними в одном доме на набережной. Но самое важное было в том, что он указал на связь главного демона нашего измерения — Гактунгра — с товарищем Сталином. По словам Андреева, во время контактов с инфрамиром Сталин впадал в особый мистический транс, так называемую хоху, позволявшую ему получать инструкции лично от сатаны. Вот как рассказывает об этом сам Андреев. Не знаю, видел ли его, когда бы то ни было кто-нибудь в этом состоянии. В тридцатых и сороковых годах он владел хохой настолько, что зачастую ему давалось вызвать ее по своему желанию. Обычно это происходило к концу ночи, причем зимой чаще, чем летом, тогда мешал слишком ранний рассвет. Все думали, что он отдыхает, спит, И уж, конечно, никто не дерзнул бы нарушить его покой ни при каких обстоятельствах. Впрочем, войти никто не смог бы, даже если бы захотел, так как дверь он запирал изнутри. Свет в комнате оставался затенен, но не погашен, и если бы кто-нибудь невидимый проник туда в этот час, он застал бы вождя не спящим, а сидящим в глубоком покойном кресле». Выражение лица, какого не видел у него никто никогда, произвело бы воистину потрясающее впечатление. Колоссально расширившиеся черные глаза смотрели в пространство немигающим взором. Странный матовый румянец проступал на коже щёк, совершенно утративших свою обычную маслянистость. Морщины казались исчезнувшими. Всё лицо неузнаваемо помолодевшим, кожа лба натягивалась так, что лоб казался больше обычного. Дыхание было редким и очень глубоким. Руки покоились на подлокотниках, пальцы временами слабо перебирали по их краям. «Роза мира» была хорошо известна нам, во всяком случае добросвету и без буша. Но вот что мы узнали от Буша. Прочитав в 1949 году доставленные из Владимирской тюрьмы наброски Розы Мира, Сталин несколько раз подчеркнул красным карандашом то место, где говорилось о его телепатическом общении с Гаг и другими демонами темных иерархий и распорядился оборудовать в Кремле специальное помещение, где он действительно мог бы впадать в описанный великим духовицем транс. Это была небольшая, тщательно спрятанная среди кремлевских покоев комната без окон, чтобы не мешал ранний рассвет, отделанная красным гранитом, из чего видно, что первоначальная редакция «Розы мира» отличалась от окончательной, где этот камень не упомянут. Из красного гранита там было сделано всё: стены, пол с потолком и даже туалет. В ее центре возвышался массивный гранитный артефакт — трон Гактунгра, как бы вертикально поставленный саркофаг с вмонтированным в него креслом.